кто окружает кашгарского счастливца. Беглые — из Индии, Бухары, Кабула, Ташкента — вот кто служили начальниками войск, правителями городов, казначеями, сборщиками налогов в Кашгаре. Бывший конюх некий Таксабай правил целой страной, тремя областями — Курла, Лобнор и Кашгар. На улицах глиняного города Курла Оборванные люди торопливо копали глубокие ямы. заманбек объяснил, это готовится про запас могилы для тел смертников. Правитель Джитышара был очень разгневан. Британцы подсмеивались над тем, что счастливый дружит с Россией. Что же его друзья не помогают Якуб Беку в войне с китайцами? А он-то хвалился дружбой с великой северной страной. Русских поместили в просторном загородном доме, кормили как на убой бараниной и пловом. Якуб Бек отпустил гостя на Лубнор в сопровождении своего царедворца. Беглец изнухи испортил проживальскому все радости охоты. Заман Бек с сотней головорезов скакал впереди каравана, распугивая зверей и птиц. Кроме всего прочего, Заманбек водил гостей самыми гиблыми дорогами, чтобы отвадить русских от поездок по Семиградью. Но вот он, причудливый Тарим. в этой самой большой из всех континентальных рек Центральной Азии несколько названий и несколько русел. Верхнее течение называлось Еркент-Дарьей, главное русло — Уген-Дарьей. И только начиная с этого места, где Еркен-Дарья сливается еще и с Кашгар-Дарьей, река Тарим становится известна под своим главным названием. Благодаря этой чудовищной путанице Тарим на всех картах был изображен неверно. Река Загадка раскидала свои рукава в пустыне, в лесах, в зарослях камыша, где бродили тигры, в гиблых дебрях и болотах. Заманбек так не старался, не мог помешать гостю проводить здесь исследования. Тарим был разгадан очень быстро. Около урочища Чингели наш охотник увидел болотистое озеро. В него впадала еще одна река — Черчендарья. Уж больно много было этих дарий в бассейне Лобнора. проживальский раз и навсегда распутал сеть таримских русел и притоков, не забыв еще об одной Дарье — Хотан-Дарье, младшей из всех этих рек сестер. Теперь и загадочный Лобнор был рядом. В ноябре 1876 года неистовый охотник раздвигал лобнорские камыши, посидевшие от первого мороза. Скупой на восторге, когда дело касалось траты дорогого времени, Пржевальский решил — что теперь-то ни Лобнор, ни Таримские Дарьи никуда от него не убегут. И он двинулся к югу, чтобы исследовать Золотую Гору, коченеющий на зимнем ветру угрюмый хребет Алтынтак. Вот теперь-то можно было разговаривать о природе северной ограды Тибета. И пока докучливый Заманбек, оставленный на Лобноре с тремя казаками, играл с ними в уйгурскую орлянку Джанза, Пржевальский нетерпеливо измерял гранитные высоты и бродил вдоль подножья Алтентага. Так он прошел пятьсот верст по снегу, перемешанному с соленой пылью, питаясь зайцами и жареным ячменем. Здесь он увидел первого дикого верблюда, о котором писал еще Марко Поло. Шкуру с верблюда-дикаря, Никогда не снимал еще ни один охотник. Но верблюд так и ушел от пули великого охотника. проживальский долго бежал по следам утраченной двугорбой добычи. Стояла железная, звонкая зима. Он вернулся на Лобнор и узнал, что Заман Бек умчался в Курла к своему повелителю по случаю приезда русского посольства в Кашгар. Ну, теперь-то Якуб Бек счастливый, успокоиться и не будет приставать с докучливыми расспросами. Пржевальский взялся за изучение Лобнора. О стране Лоб упоминали лишь Марко Поло и азиатские историки. И всего лишь два раза. Было забыто и то, что к Лобнору пришли 130 раскольников с Алтая. Они искали таинственное «беловодье» стремясь в Камбайское царство, в Индокитайскую область Камбоджу. Эти странники доходили до границы Тибета. Пржевальский жадно отыскивал их следы в области Лобнора, где сибирские кержаки жили когда-то целым поселком. Суровые алтайские пахари и охотники обосновались на правом берегу Тарима. Всего за каких-нибудь пятнадцать лет до похода Пржевальского князь Лобнорский из Турфана, разорил русские поселки, увел четыре семьи кержаков и казнил их. Остальные успели уйти на реку Или. В самом конце прошлого столетия неподалеку от лобнора было открыто несколько безвестных могил. Они ютились у зарослей Тамариска на границе бесконечных песков. Могилы были уже кем-то вскрыты. Жители пустынь, Искали в погребениях золота. В гробу из тополевых досок Лежал высохший труп женщины, Совершенно нетронутый тлением. Тело было облачено в одежду из белого полотна, Хорошо сохранившиеся волосы Были перевязаны алой лентой. В гробу лежал деревянный гребень. Невдалеке от могил Стояла старая хижина, сплетенная из хвороста. Это были могилы русских людей, погибших в лобнорских просторах. Старый житель Тарима, некий Киргуй Паван, рассказал предания лобнорцев о людях, которых звали Камшуками. Они спускались вниз по конче Дарье на плотах из стополевых бревен. Эти люди привели с собой своих детей и женщин. 50 семей пришельцев жили охотой и рыбной ловлей, ели кабанье мясо и рыбу. Их начальник звался Ивеном, Иваном. Сначала он один приходил разведывать эту страну, а когда узнал, что в ней можно сеять хлеб, привел своих людей. Здесь, у высохшего ручья русла Черчен-Дарри, люди Ивена, хлебопашцы и охотники, полегли в тополевые гробы, песок пустыни прикрыл тела, одетые в льняные рубахи. Лобнорцы знали места еще нескольких таких же погребений. Верный ученик Пржевальского Петр Козлов через одиннадцать лет после смерти великого охотника разыскал в станице Алтайской старого лобнорского странника Киржака Рахманова. Около 1860 года Рахманов с партией искателей Беловодья проходил области, лежавшие к югу от Лобнора, и достигал северного порога Тибета. проживальский расхаживал по солончакам, окружающим Лобнор, срывал ветви Тамариска и Кендыря для Гербария. Только уж очень уныл был вид этого умирающего озера-болот. Тростники выпили всю его влагу. Лобнор, как было установлено впоследствии, ничто иное, как сток для вод Тарима и Черчандарьи. Тарим до самой деревни Абдала протекал в определенном русле, но потом исчезал неизвестно куда. И тут же начинались и бесчисленные болота, озёра ручейки... трехсоженные тростники — все это система Лобнора, лжеозера, беспрестанно меняющего свои границы. Сами лобнорцы помогали Таримским водам блуждать по этому болоту. Сметливые рыболовы отводили воды в канавы, запирали новые водоемы перемычками, а потом вылавливали рыбу из этих ловушек. Затем канавы засыпали землей, на ней вырастал камыш, На корм скоту. От этого и еще от ряда причин Лобнор никогда не имел определенных границ. И лишь кое-где по светлой ряби по ходу рыбьего косяка, можно было с трудом угадать блуждающие устья Тарима. И еще, вся вода Лобнора была пресной, а у самых берегов колыхался пояс мутных соляных растворов. Но это от близости солончаков. Бржевальский посещал жилища лобнорцев. Они называли себя каракурчинцами. Они происходили от тюрок и монголов. Каракурчинцы были забыты миром. Когда-то здесь проходила одна из великих древних дорог из Китая в Хотан, и на ней сталкивались народы и племена. Потом исчезли города по Тариму, богатые селения на склонах Алтентага, и на берегах обманного озера... остался неведомый одинокий народ. Каракурчинцы не умели считать далее ста. Не ели ни хлеба, ни баранины. Их пища — жесткое мясо выпей, пеликанов и таримская рыба. Вверху — неприветливое небо, внизу — потрескавшиеся солончаки и тростниковые леса великих болот. И в этом безрадостном мире стояли хижины каракурчинцев, горели одинокие костры, на которых обитатели болот варили похлебку из молодых побегов тростника. Пржевальский обошел все селения каракурчинцев. Затем он сделал промеры глубин Лобнора, съемку его берегов, определил широту и долготу многих местностей. Вскоре в низовьях Тарима была добыта шкура рослого двугорбого дикого верблюда. На Лобноре начался прилет птиц. Лобнорское небо потемнело от птичьих стай. Миллионы пернатых летели через гранитный порог Кунь-Луня оттуда из-за жилища Гималаев. Пржевальский смотрел, как на дикое камышовое болото низвергаются с шумящего неба стаи индийских лебедей. И вспоминалось почему-то, как бородатые русские странники с Алтая шли в индийскую сторону осенью уже по мерзлым пескам пустыни вслед за белыми крылатыми стаями, летящими на юг. В апреле 1877 года Якуб Бек Бадаулет принял проживальского в Курле. проживальский увидел перед собой маленького человечка с беспокойными глазами. Он боялся снов, острых предметов, незнакомых людей, невидимого яда. Когда счастливый пожимал руку гостю, пальцы его дрожали, а красные жилки на скошенных глазах наливались кровью. Телохранители и палачи, еще, может быть, час назад, утаптывавшие свежие могилы казненных, угрюмо окружали своего владыку. Он, Якуб Бек, не привык выказывать своих чувств и еще более не любил, когда их замечали. Поэтому счастливый с царственной усмешкой ходил в мечеть, держа чуть ли не на изготовку штуцер Винчестера. Пусть все видят, что это только шутка властелина. Пржевальский спокойно рассматривал человека, имя которого было окружено свирепой славой. Якуб Бек Говорил, что он так рад видеть русских, что и словами выразить не может. Бронил англичан. Они не помогают ему в войне с китайцами, а войска Багдыхана сейчас взяли тянь шаньские форты и Турфан. И зачем он только принимал у себя британцев, печалился Бадаулет. Он называл Пржевальского своим другом и просил, чтобы гость не забывал его в Петербурге и писал ебку беку. Наконец он подарил Эклону и Пржевальскому по Золотому кольцу и, немного подумав, вынул третье, сказав, что у великого русского гостя, наверное, есть добрая старая мать, так пусть она примет подарок Кашгарского царя, которого его союзники отдают на растерзание Багдыхану. Через месяц подосланный людьми из страны Шамбалын, тайный убийца растворил яд в золоченой чаше повелителя Кашгара. проживальский на силу вырвался из вероломных объятий Якуббека и отправился снова в страну звезды. На пути к Юлдузу случилось несчастье. Ни с того ни с сего пало сразу десять верблюдов. Пришлось долго ждать помощи от русских из Кульджи. Пока пришла эта помощь, путники добывали себе пищу охотой, И Пржевальский успел терпеливо подсчитать, что за месяц он и его люди съели 440 юлдузских птиц. На высотах юлдуза он писал рапорт о Якуббеке счастливом. Вот тогда была дана воля крепким словам, на которые проживальский не скупился, когда был чем-либо раздражен. Недаром англичане так скоро охладели в порывах своей дружбы к Кашгарскому царю. «Практические эксплуататоры, вероятно, разнюхали, с кем имеют дело, и поспешили рассчитаться вовремя», — писал он. Когда Пржевальский писал этот рапорт на Юлдузе, то не только он, но и Эклон, и Иринчинов, и остальные казаки почувствовали, что заболели непонятным недугом. Сняв рубахи и сапоги, собравшись в кружок, Они ожесточенно скребли ногтями выдубленную в скитаниях грязную кожу. Путники пришли в Кульджу, и этот странный чос прекратился у всех. Но зато, когда в августе отряд выступил в поход, а осенью уже был в Гучене, на дороге Волхасу, надоедливый недуг сказался с новой, необычайной силой. Пржевальский, клон и два казака... выбыли из строя. Бронясь, на чем свет стоит, они мазали тело табаком, купоросом, дегтем, катались по земле, но страдания с каждым днем становились все невыносимее. Казалось, пустяковый случай разрушил все, ведь в Кульдже имелись сведения, что англо-индийцы затеяли большую экспедицию в Тибет, может быть, они сейчас переваливают через гималаи Спутники делали вид — что не замечают ничего, но начальник экспедиции их бесстрашный покоритель пустынь плакал, как ребенок. Он так ослаб, что не мог двигаться. Тогда его уложили в ящик, прибитый к передку телеги, и проживальский всхлипывая и теребя усы, оледеневший от слез, покорно лежал на дне ящика. Чесаться у него уже не хватало сил. Так он доехал до русского военного гарнизона в Зайсане, где госпитальные лекаря потащили путников в баню. Сидя на горячем полке, четыре страдальца с ужасом разглядывали свои пятнистые тела. Часотка долго не проходила, и лишь из-за нее проживальскому пришлось долго сидеть в Зайсане. В марте 1878 года ему принесли телеграмму. В отрадном умерла мать. За шесть месяцев до ее смерти умер и дядя, беспутный, похмельный, но добрый и живой старик. В это путешествие Пржевальскому так и не удалось пройти в Тибет Илхасу. Ведь он надеялся, миновав Гучен, достигнуть Хами и оттуда повернуть на юг, К гладким саланцам Цайдама и верховьем голубой реки. Чебаев, Иренчинов и три забайкальских казака должны были сопровождать великого охотника в этом пути. Вернувшись из Гучана в Зайсан для лечения чесотки, Проживальский и там не оставлял своих сборов в Тибет, но экспедицию пришлось отложить. Как раз в это время В марте 1878 года правительство Багдыхана потребовало у России выдачи дунган, бежавших в русские пределы. Лучшая часть дунган во главе с последовательным и убежденным врагом багдыханского владычества партизаном Биянху, Большим Тигром, была выдворена за пределы России. Пекинские мандарины не хотели простить дунганам перехода в русское подданство. Из-за Дунганского переселения отношения России с Китаем стали ухудшаться. Именно тогда командующий войсками Западно-Сибирского военного округа донес военному министру, что лучше всего будет отменить путешествие проживальского по землям Китая и Тибета, чтобы не раздражать лишний раз правительство Багдыхана. Единственное, что проживальскому оставалось, это перечитывать отчет о пройденном пути, и опись собранных коллекций. Они уже были отправлены с казаком Нарочным в Петербург. В коллекциях, уложенных в девять больших ящиков и войлочный тюк, были шкуры диких верблюдов, пяти других крупных зверей, 500 чучел птиц, 2000 присмыкающихся и насекомых. В июне Пржевальский угрюмый, осунувшийся, появился в Петербурге. Доктора в один голос сказали, что у него нервное расстройство. Руками, покрытыми следами пятнистой чесотки, он принял новые награды — золотые медали географических обществ Парижа, Берлина и Лондона. Географы мира высоко оценили труды проживальского Съемки местности на Нижнем Тариме и Лобноре совершенно по-новому осветили этот край — Карты, составленные по китайским старинным источникам, теперь оказались бесполезными. На многих картах горы Алтынтак раньше показаны были лишь условно, и на три градуса южнее. Великий охотник определил их истинное положение, измерил высоты Золотого Хребта. Открытие этих гор проливает свет на многие исторические события, потому что дорога из Хотана в Китай в глубокой древности шла на Лубнор. Потом этот путь был забыт, вместо него избрали другое направление. Теперь весьма легко объяснить, почему именно здесь был такой путь. Это потому, что под горами скорее можно было найти корм для скота и ключевую воду, — писал Пржевальский. А загадка Лубнора? Само озеро на картах помещали гораздо севернее. Некоторые географы утверждали, что подлинный Лобнор высох, но Лобнор существовал. Географы считали, что описание быта и нравов лобнорцев, сделанное Пржевальским, является самой завлекательной и интересной из этнографических картин, нарисованных новейшими путешественниками. Сэр Форсайт, бывший глава британского посольства к Якуббеку, переводил материалы лобнорского похода проживальского на английский язык. В британских журналах печатались статьи, содержащие высокую оценку первой книги проживальского «Монголия и страна тангутов». Известный немецкий ученый Фердинанд Рихтгоффен в этом же году выразил сомнения в успехах изучения Лобнора. Пржевальский хмурясь, написал отповедь Рихтгофену. Рихтгофен заявил на весь мир, что Пржевальский, безусловно, гениальный путешественник. Англия ревниво прислушивалась к молве о подвигах русского открывателя.